Глава 106. Отверстие в стене детской было не больше полутора футов. Это Мэнли поняла, когда Кови проталкивал ее через него. «Вперед, Мэнли!» — сказал он. Она услышала легкий щелчок, за ними закрылась дверь, и крики Ханны стали приглушенными. Мерцающий свет свечи отбрасывал причудливые тени в узком пространстве. Скотт задул свечи, поднимая фонарик с кучей строительного мусора. Луч фонаря освещал мрак маленькой комнаты, заваленной истлевшей одеждой и сломанной мебелью. Запах затхлости был очень сильным. Это был тот же запах, который она несколько раз замечала в комнате Ханны и в шкафу священника на первом этаже. «Вы бывали здесь раньше!» — воскликнула она. «Вы несколько раз приходили в детскую!» «Я старался бывать здесь как можно реже, Мэнли», — сказал Ковий. «Там лестница в углу. Я пойду за вами вниз. Не пытайтесь ничего делать». «Не буду», — быстро сказала она, отчаянно стараясь преодолеть ощущение нереальности происходящего. «Он не знает, что едет Адам», — вспомнила Мэнли. «Может, я смогу разговорить его, заманить? Я сильнее, чем он полагает. Я могла бы ошеломить его внезапностью и отнять пистолет. Но сможет ли она воспользоваться оружием?» «Да». «Я не хочу умирать», — подумала она. «Я хочу жить и быть с Адамом и Ханной. Я хочу прожить свою жизнь», — она почувствовала как в ней поднимается гнев. Менли посмотрела вокруг себя, вбирая все, что могла увидеть в тусклом свете. Это место. Как раз то, что она подозревала. В этом доме была потайная комната. Больше, чем просто комната. Между каминами вся середина дома служила складом. Интересно, «Эти кипы истлевших тряпок — часть груза с Благодарного?» «Выигрывай время!» — приказала она себе. Хотя Мэнли понимала, что Ханна по-прежнему плачет, она не слышала ни звука. Эти стены были такими толстыми, что если она умрет здесь, никто никогда не найдет ее. «Если она умрет здесь!» Она спросила себя, Это ли задумал Ковий? — Я не выйду отсюда живой, да? — Разве? — он улыбнулся. — Что заставляет вас так думать? Менли почувствовала настоящую ненависть. Теперь он играет с ней. Но потом он сказал. — Менли, мне действительно жаль. Я делаю то, что мне приятно. приходится делать. Его голос был очень искренним. Почему? По крайней мере, скажите мне, почему? Можете верить или нет, сказал он. Я не хотел убивать Вивиан. Она сходила по мне с ума, всегда дарила подарки, когда приезжала во Флориду, но никогда не давала ни цента после свадьбы. ни общего банковского счета, ни вклада на мое имя, ни наличности. Все, что я хотел, она покупала мне, но, поверьте, приходилось просить у нее каждый десятицентовик, который я тратил. Скотт покачал головой, как бы не веря. А потом она захотела, чтобы я подписал документ в котором отказываюсь от притязаний на ее состояние, если наш брак не продлится, по крайней мере, десять лет. Она сказала, «Это докажет, что я люблю ее». Она слышала, как шептались в салоне красоты, что я женился на ней из-за денег. «И поэтому вы убили ее?» «Да». Без всякого желания. Я имею в виду, что она была неплохим человеком, только делала из меня дурака. Но какое это имеет отношение ко мне? Я помогла вам. Я так сочувствовала вам. Я уговорила Адама защищать вас. Можете винить Адама за то, что сейчас вы здесь. Адама? «Адам знает, что вы здесь?» Даже спрашивая, она понимала невозможность этого. «Нам пора идти, Мэнли, так что я расскажу покороче». Элейн всегда сходила с ума по Адаму. Пару раз за все эти годы ей казалось, что он клюнул на нее, но это так и не сработало. В прошлом году, когда она решила, что вы порвали друг с другом, она была уверена, что он обратится к ней. Потом он рванул обратно к вам, и она сдалась. Она поняла, что это бесполезно. Но когда Адам позвонил и сказал, что хочет снять тот дом в Истоме, и она узнала, в каком... эмоционально неустойчивом состоянии вы находитесь, у нее возник этот план. Вы говорите мне, что делаете это ради Элейн? Почему, Скотт? Я не понимаю. Нет, я это делаю ради себя. Элейн узнала мою лодку на фото снятом с воздуха. Она поняла, что я был один на лодке в 3.15, а это рушило мой рассказ о том, что случилось с Вивиан. Она была готова использовать эту информацию. Поэтому мы заключили сделку. Она будет моим лучшим свидетелем, а я помогу ей попытаться Свести вас с ума. Адам рассказывал о ваших галлюцинациях и депрессии, и она решила, что этот старый дом с его легендами и потайными комнатами — о них она узнала от одного из рабочих — будет превосходным местом, чтобы подтолкнуть вас к краю. Она все продумала. Я только помогал выполнить задуманное. Элейн привела меня сюда, показала округу, объяснила, чего хочет от меня. Как раз в тот день эта сумасшедшая женщина бродила здесь и последовала за нами сюда. Ей просто посчастливилось, что ее муж пришел, когда я повел ее прогуляться в океан. Мэнли поежилась. Возможно, Он говорит о прогулке по берегу. «Вот что пыталась вспомнить Фоби, предупредить меня», — поняла она. «Заставь его говорить! Заставь его говорить!» «А что насчет кольца с изумрудом? Где оно?» Он улыбнулся. «Тина!» Она весьма страстная девчушка, и дать ей кольцо было поистине гениально. В случае, если они когда-нибудь попытаются обвинить меня, она — соучастник. Ей придется держать язык за зубами. Элейн и я составили бы хорошую компанию. Мы мыслим одинаково. Она бывала здесь ночью. Догадываюсь. что делало что-то, затрагивающее вас, нечто вроде проигрывания по ночам записи голоса вашего сына вместе с грохотом поезда. Это срабатывало. По чатам ходят слухи, что вы близки к полному помешательству. «Где Адам?» — в панике думала Мэнли. «Услышит ли она его, когда он приедет?» «Не здесь». Она увидела... как Кови посмотрел на лестницу. «Пошли, Мэнли. Теперь вы знаете все». Он взмахнул пистолетом. Пытаясь следовать за лучом фонарика, Мэнли пробиралась по неровному, грубому полу. Добравшись до зияющей дыры, в которой виднелась верхняя часть лестницы, она споткнулась. Кови поймал ее, прежде чем она упала. «Мне не нужно никаких синяков», — проговорил он. «Было достаточно трудно объясняться по поводу ссадины на пальце Вивиан». Дерево лестницы было шершавым, и Менли занозила ладонь. Она нащупывала ногами перекладины, осторожно спускаясь вниз. «Может, упасть на следующий этаж, как-то убежать от него?» Нет. Если она вывихнет лодыжку, тогда действительно будет беспомощной. «Жди!» — предупредила она себя. «Жди!» Она спустилась на площадку. Здесь было посвободнее, чем наверху, но кругом был навален мусор. Кови шел следом за ней. Он спустился с последней ступеньки. «Посмотрите на это!» — сказал он. освещая кучу тряпья. Потом пнул тряпье ногой. Под этим тряпьем кости. Элейн обнаружила их в тот день, когда показывала мне это место. Кто-то был похоронен здесь когда-то очень давно. Мы говорили, Мэнли, что было бы хорошо оставить вас здесь. Но Элейн боялась, что если вы просто исчезнете, Адам может провести остаток жизни в надежде на ваше возвращение. Она почувствовала надежду. Скотт не собирается убивать ее здесь. Снаружи у нее может быть шанс. Когда он пошел впереди, Мэнли взглянула на Кости. Фобби говорила... Тобиас Найт в этом доме. Это ли она имела в виду? Вот сюда. Держа фонарь, Кови указал на отверстие в полу. Она почувствовала запах сырости снизу. Спускайтесь медленно, здесь нет лестницы. Он подождал, пока она спрыгнула. Потом осторожно спрыгнул сам и опустил за собой тяжелую крышку люка, закрывающую отверстие. Мэнли поняла, что они в узком подвальном помещении. Кови обвел его лучом фонаря. На земле, где они стояли, рядом с парой сапог лежал большой желтый плащ. Вот почему его одежда была сухой, поняла она. Он прошел через этот вход. Быстрым движением Коби поднял плащ и, завернув в него сапоги, сунул сверток под мышку. Мэнли почувствовала в нем перемену. Теперь ему хотелось скорее покончить с этим делом. Он подтолкнул ее к широкой двери подвала и распахнул дверь. Они решат что вы вышли отсюда сказал он сделаем вас немного безумнее они подумают что она оставила ребенка одного и отправилась бродить в шторм где машина кови может быть он отвезет ее куда-нибудь в машине она могла бы умудриться выпрыгнуть или заставить его разбиться Она повернулась к дороге, но он взял ее за арку. «Сюда, Мэнли». Они шли к пляжу. Внезапно она поняла, что он собирается утопить ее. «Подождите, Мэнли», — велел он. «Дайте мне ваш свитер». «Если тело не найдут, они, по крайней мере, догадаются о том, что произошло». Лил дождь, и ветер рвал ее одежду. Волосы вымокли, падали ей на лицо, закрывая глаза. Она попыталась откинуть их назад. Скотт остановился, отпустил ее руку. — Поднимите руку, Мэнли. В каком-то оцепенении она подчинилась. Он ловко продел ее голову, через горловину свитера, а потом стянул его сначала с одной, потом с другой руки. Бросив свитер на землю, он крепко взял ее за руку и потащил на тропинку, ведущую к обрыву, а потом к океану. К завтрашнему дню дождь смоет их следы. «Найдут мой свитер», — думала Мэнли, — и подумает, что я покончила с собой. Вынесет ли мое тело? Тело Вивиан вынесло. Может быть, они рассчитывают на это. Адам, Адам, ты мне нужен! Волны бились о берег. Течение утянет ее вниз и в море, и у нее не будет шанса. Как бы она ни пыталась... она не сможет вырваться из тисков его рук. Шторм со всей силой обрушился на них, когда они добрались до места, где лишь вчера она загорала на одеяле с Адамом и Ханной. Сейчас пляжа не осталось, только волны бились о берег, размывая его в своем стремлении поглотить. — Мне действительно жаль, Мэнли, — сказал Скотт Коби. Но утонуть не так уж плохо. Это заняло у Виви всего около минуты. Просто расслабьтесь. Скоро все кончится. Он толкнул ее в воду и, согнувшись, стал держать под бушующим прибоем.